кинулся на море, взмесил необозримую морскую синь, а здесь, в тихом сухуме, лишь отзвук шторма. Но море все-таки гудит. Здесь тепло, здесь и в декабре лето. Всюду цветут розы, дозревают мандарины, набирают цвет древовидные камелии. Но моя мысль по каким-то неведомым путям переносится в любимую Сибирь, в тайгу. И вижу я, это не в море злятся волны, А гудит вершинами тайга. Такая же безбрежная, Такая же таинственная, как море. Я гляжу вперед, к Анатолийским берегам, Вдали култыхаясь смешвалов Блуждает одинокая в белых парусах филюга. А мне грезится, что это бродяга Идет по таежным сугробам. Какой-нибудь варнак, убивец, ванька конокрад. Ветер ходит над тайгой, Гнутся пихты, стонут сосны, И если взлететь на крыльях, зеленые валы хлещут по тайге. Но кругом зима, декабрь, у бродяги нет крыльев. Туго приходится ему, и он спешит к жилищу. И припоминается мне таежный рассказ. Кто сказывал, его не помню. Может быть, медвежатник дядя Пров за кашей в зимовье. Может быть, тетка Акулина, а то какой-нибудь Варнак. Со многими из них я куривал трубку табаку за время многочисленных своих скитаний».